«Это моя вина», — сказал принц. «Я проявил себя ревнивцем, и теперь на меня за это дуются». «Пообедаем одни», — сказал шевалье со вздохом. «Жаль Гиша». «О, Гиш не будет долго сердиться. Он добрый». «Ваше высочество», — вдруг заговорил шевалье. «Мне пришла в голову хорошая мысль». Во время нашего разговора я, кажется, расстроил ваше высочество. Значит, я должен и уладить все. Я пойду отыщу графа и приведу его. Какая у тебя добрая душа, Шевалье. Вы так сказали, будто это очень удивило вас. Черт побери, как ты злопамятен. Может быть. По крайней мере, признайтесь, я умею заглаживать причиненное мной зло. Да, признаю, Ваше Высочество. Благоволите подождать меня несколько минут. Хорошо, ступай. Я пока примерю свои новые костюмы. Шевалье ушел, созвал слуг и отдал им приказание. Они разошлись кто куда. Остался один только коммердинер. «Поди узнай сейчас же», — сказал он ему, — «не у принцессы ли, господин дагиш Можешь ты это сделать? Очень легко, Ваша милость. Я спрошу у Малекорна, а он узнает от мадемуазель Монталя». Только не стоит спрашивать, вся прислуга господина Дегиша разошлась, а с ней вместе, наверное, ушел и он сам. Я все-таки разузнай получше. Не прошло и десяти минут, как коммердинер вернулся. Он с таинственным видом вызвал своего господина на черную лестницу и провел в какую-то коморку с окном в сад. «Что такое? В чем дело?» — спросил швари. «Зачем такие предосторожности?» «Взгляните под тот каштан». «Ну?» «Ах, боже мой! Это манекан!» «Чего же он ждет?» «Сейчас увидите. Минуточку терпения». Я вижу одного, двух, четырех музыкантов с инструментами, а за ними самого Дегиша. Что он тут делает? Он ждет, чтобы открыли дверь на фрейлинскую лестницу. Тогда он поднимется к принцессе, и у нее за обедом Будет новая музыка. А ведь это прекрасно, то, что ты говоришь. Ха, вы так считаете, ваша милость. Тебе это сказал господин Малекорун? Он самый. Значит, он тебя любит? Он любит его высочество принца. Ради чего же? Он хочет поступить на службу к принцу. Черт возьми, придется взять его. Интересно, сколько же он дал тебе за это? Это секрет. Но его можно продать, ваша милость. Я тебе плачу за него сто пистолей. Держи. Благодарю, ваша милость. Смотрите. Дверь отворена впускает музыкантов. Это Монтале? Тише, сударь. Не произносите громко этого имени. Назвать Монтале все равно, что назвать Малекорна. они поладили с одним, не поладите с другой. Хорошо, я ничего не видел. А я ничего не получал, сказал коммердинер, пряча кошелек. Удостоверившись, что дегиш вошел к принцессе, шавалье вернулся к принцу, который успел великолепно нарядиться и весь сиял.